Территория американских штатов, аэропорт Форт-Линкольн, 8 часов 36 минут, 22 год, 21 число 6 месяца, пятница. Выспаться как следует нам снова не дали. Снова и опять. Стук в дверь и лай, настырно проникшего между мной и Катей Морса, прервали наш сладкий сон. Пришлось напяливать штаны, чертыхаясь и путаясь с просонья в штанинах потом разыскивать свежую майку, приготовленную перед сном, и оказавшуюся почему-то под матрасом. Потом, безуспешно разглаживая помятости стен на пузе, с неумытой рожей встречать нежданных нанимателей и тупо вникать в их непонятное желание. Потом я вспылил, жестом прекратив поток речи солидного седовласого бобра, сопровождаемого молоденькой миз. Извинился, и, взяв под ручку Катерину, увел ее на водные процедуры в помещение аэродромных служб. Спустя 10 минут, приведя себя в относительный порядок, по крайней мере, став побритым и умытым, ответил принципиальным согласием на предложение сгонять в Зион на пару часиков и обратно. «Наш грант становится популярным в Новой Земле. Это радует». Пока Катя прихорашивалась, просчитал я предстоящий полет, И решительно оборзев, нахально предложил оплату по временкой на все время фрахта, по сто двадцать пять и в час. Мистер Эммерсон согласился на предложенные условия крайне охотно, и принялся мне руку пожимать и поторапливать с отправкою. Или я чего-то не догоняю в коммерции, или стоимость подобных услуг в Новой Земле все-таки несколько выше, как правило. Однако мое слово мною уже сказано. Другой раз пусть Катюха торгуется. У нее талант к этому делу. Значит, с топливом у меня порядок. Лететь предстоит 160 миль, до да заправка не требуется. Сейчас Катя придет и полетим. Тут мистер Эмерсон принялся ругательски ругать какого-то мистера О'Брайена, который совершенно непонятным образом в совершенно неподходящий момент возник в городе, и сорвал ему, мистеру Эммерсону, честному предпринимателю, крайне выгодную сделку. И теперь ему, мистеру Эммерсону, крайне честному предпринимателю, приходится ни свет ни заря срочно отправляться в столицу и постараться задействовать административный ресурс для арестования уведенного у него из-под носа этим беспардонным коротышкою Обрайном траулера, построенного верфью для него, для мистера Эммерсона, честного предпринимателя как тесен мир, как страшно жить. Солнце сияло, солнце уже палило вовсю. Вот скажите мне откровенно, мои маленькие и чистосердечные радиослушатели, как же возможно под столь ярким солнцем при столь ясном свете вершить столь темные дела? Непонятно мне. С одной стороны, не тот, ни другой из соискателей рыболовного траулера влекущий не друзья мне и даже не родственники не крестить мне с ними детей. Однако же, с другой стороны, что-то же меня заставляет выбирать между посторонними мне людьми. Я решил руководствоваться впитанным с детства классовым самосознанием и чувством социальной справедливости. Кто такой О'Брайен? Капитан О'Брайен и восемь его парней – труженики моря. А кто такой Эмерсон? Мирайетон и всенепременно эксплуататор. Мое чувство справедливости уперлось, что спорный траулер должен принадлежать тому, кто на нем самолично рыбу гоняет, а не тому, кто, эксплуатируя чужой труд, набивает себе защечные мешки пластиковыми купюрами различного достоинства. Решил я время оттянуть. Для начала объявил мистеру Эммерсону, что мне надо флай-план заявить. Убежал в диспетчерскую, там по телефону дозвонился на верфи добился от тамошних, чтобы мне срочно изыскали и немедленно подали к телефону капитана Убраина. Потребовалось минут тридцать на то, чтобы раздраженный до крайности Джеймс нашелся и начал нервно в трубку ядом плеваться. Когда я терпеливо и в пятый уже раз спросил его, как скоро он намерен закончить с приемкой судна и выйти в море, он слегка остыл, перестал взбухать, что я его по пустякам отдел отрываю, и ответил, что намерен управиться дня за три тогда я настоятельно порекомендовал ему управиться со всеми делами сегодня, до обеда, и шустренько свалить в нейтральные воды, если он не желает иметь неприятности, которые после обеда будут иметь уже его. В полный рост. Джим насторожился и потребовал от меня конкретных пояснений, чего это я имею в виду. Пришлось несколько грубовато пояснить, что кое-кто намерен ввести ему кое-куда все, что имеет, и что люди для этого дела уже очень скоро найдутся. Он минутку посопел в трубку, сказал мне Сеньку и закончил на том разговор. Теперь это его проблемы. Ну, а со своей стороны постараюсь покатать конкурента до обещанного обеда. Затем в телефонной книге отыскал несколько номеров разных докторов. Но гад позвонил тому, у которого фамилия понравилась, и вызвала у меня улыбку. Доктор Рабинович с удовольствием согласился принять Катю немедленно, подсказал, как удобнее добираться до его клиники, и обещал ждать нас с нетерпением. Вернулся я к самолету. Выкатили мы с Катей Хонду и поехали на прием к доктору. Затем, что нам назначено. И перенести визит на другое время совершенно исключено. Катя молча слегка удивилась такому обороту жизни, вслух ничего не сказала, но пара часов уже есть. Пока я Катю к доктору вез, объяснил ей ситуацию с Траулером. Она меня своим засранцем обозвала за то, что я вписался в эту историю. Потому что она нас никак не касается. Да я и сам это понимаю прекрасно. Однако с моей кочки зрения сдерживать души прекрасные порывы в конкретно этом случае Полагаю, неуместно. Растолковал я ей свои резоны, подивилась она извивом классового чутья и еще раз обозвала, ласково потрепав меня по дурной головушке. А мне приятно. Полтора часа Абрам Иосифович ее обследовал. Я на лавочке в тенечке сидел и размышлял взволнованно обо всяком. Что-то такое с Катюхой происходит. Отчего бы у нее с характером такие превращения случились? Чего бы еще мне мистеру Эммерсону запиндюрить, чтобы ему жить стало лучше и жить стало веселее. И все такое. И кое-чего удумал. Так, чтобы было логично. Потом Катюха, поддерживаемая под локоток стареньким седым доктором, впарившим на ушко ей что-то успокоительное, вышла из приемного покоя с изменившимся лицом и сказала мне, что у нас будет ребенок. Тут сразу мне сделалось как-то не до этих траулерных разборок. Сердце у меня бухнуло и остановилось. Сели мы с ней на лавочку. Уткнулась она мне в майку и давай рыдать до да плакать. И еще носик об майку мою многострадальную время от времени высмаркивала. От нежданной радости и всепоглощающего счастья. Проревелась зайка моя, подняла на меня глазич свои сияющие, обцеловала всего... И сказала, что не напрасно меня жизненно необходимым родители назвали. Так оно и есть на самом деле. Теперь она в этом железно уверилась. Собрался я было совсем послать мистера Эммерсона кочки кочке на дорогах считать. Однако Катя запретила, поскольку мистеру уже обещано. Пытался я возражать и в самолет ее более не пущать, во избежание. За что Сызнова был награжден званием засранца. Но уже не своего, а просто так засранца. Обидно. Разъяснили мне в изящных образах всю мою неправоту и выспарили себе право летать, пока сроки позволяют. Но это мы еще посмотрим, какие сроки правильные, а какие неправильные, и кто в дому хозяин. Назад ее вез медленно, автоматически объезжая все камушки, все ямки и выбоинки на пыльной дороге, тянувшиеся сначала через город, потом мимо верфей, потом мимо порта к аэродрому. Такая у меня синусоида сложная вышла. Отпад. Я с пьяну так сроду не ездил. Так и не придя в себя окончательно, пребывая в радостном охрененном офигении, вернулись мы на аэродром и даже город осматривать не стали. Как-то не до того нам сделалось. Мистер Эмерсон рыл копытом землю от нетерпения. Все старался мое внимание на себя обратить. Когда ему это, наконец, удалось, осмотрел я его с некоторым недоумением. Вспомнил с трудом, зачем это он тут взялся. С трудом же сосредоточился на том, чего мне надо дальше делать. Но не до конца. И каждые 15 секунд зависал в задумчивости. Ровно компас с 286-м процессором подвин-экспи, соображая, как такое могло произойти. Ведь Катьке-то до этого ни разу забеременеть не удавалось. Ей же доктора на Старой Земле конкретно вердикт вынесли, что детей у неё никогда не будет. И исключено, выходит, в рали трубки клистерные, или это так накачку нуль переход повлиял? А чё? В одном месте организм у неё фактически разобрали, потом переслали квантовым способом, потом собрали обратно согласно генетической инструкции организма. Сделалась Катька у меня совсем здоровенькая. Может такое случиться? Неизвестно мне. Только срок-то ей гражданин Робинович исчислил в четыре недели. Четыре недели назад, даже с учетом местных 30 часовых суток, мы с ней еще в Хиосе целовались, под оливами. Не сходится по срокам-то. Выходит, что Катька там еще залетела, на Хиосе. Мы же вообще об этой самой контрацепции не задумывались, ибо нефиг, вопрос такой не стоял, в отличие от «Возможно ли, что это я такой суперзаразный и суперменистый мэн?» что мои сперматозавры Катьки все трубопроводы прочистили. И у нее все системы нормально заработали. Сомнительно мне что-то. Скромнее надо быть. Или, может... Старичок Тео был бракованный, а на Катюху стрелки перевел. Да запросто. Отморозил себе на рыбалке простату и привет. Семье и деткам. Катька от него на сторону не гуляла. Вот Теодорка ей и втюхивал с помощью продажных докторов, что это она сама вся и во всем виноватая, вдоль и поперек, бездетная и никудышная. Она и уши развесила, внушив себе ложную истину. Похоже на правду? Похоже. Вот так оно, скорее всего, и было, ибо логично. Меня подергали за рукав, вернув миру. «А, чего? Ты кто?» «Я, мистер Готфри Фитджеральд Эмерсон». Мы заключили с вами договор, согласно которому мы должны уже подлетать к городу Зион. Американские Соединенные Штаты и планета Новая Земля. Да что тут происходит? Чёрт вас всех побери! Какого чёрта? Что с вами, пилот? У меня жена беременная. И что? Это повод отказаться от полёта? Вы заплатите мне неустойку. Жена у него, видите ли, беременная. У меня жена всегда беременная. Что ж мне теперь все дела бросить? «Чёрт знает, что такое пилот! Мы, чертову вашу мать, летим, наконец? Или мне с вами начинать судиться?» «А? Чего? Ты кто?» «Чёрт с вами пилот! Вы у меня попляшете! Встретимся в суде! Я отсужу ваш чертов самолёт!» «Вы мистер Эмерсон? Да, я помню. Прошу занять место в самолёте. Мы уже летим. Ваша дама летит с вами?» «Да, чёрт вас разорви! Моя секретарша летит со мной!» «Тогда пусть тоже займет место в самолете». «Ваш багаж, мистер Эмерсон?» «Какой к черту багаж? Я не собираюсь ночевать в Зионе, я собираюсь повидаться». «Да какое вам к черту, черт вас проглоти дело? И как можно скорее вернуться обратно?» «Форт Линкольн, американские Соединенные Штаты, планета Новая Земля». «Вам все понятно, пилот? Я доступно вам объяснил цель полета». «Да, мистер Эмерсон, садитесь скорее в самолёт, я запускаю двигатель». «Ваш заработок пойдёт только с этой минуты, пилот, имейте это в виду. Также имейте в виду, что чем быстрее вы привезёте меня назад, тем больше будут ваши премиальные. Поэтому я не советую вам экономить топливо или затягивать время, выгадывая лишний ЭКЮ. Чёртов вы, пилот!»